Глава 5. Гостиница Перепутье. Содержателем гостиницы был обрусевший немец Кров, вдовец лет 40-45. Харчевня досталась ему по наследству от отца и находилась на большой дороге между Ригой и Перновым. На две-три на версты в окружности не было ни жилья, ни деревни. Харчевню посещали редкие прохожие да крестьяне, работающие в соседних экономиях. Казалось, дела Крофа шли не блестяще, а между тем он не жаловался. Впрочем, он вообще не любил говорить о своих делах. Харчевня существовала лет тридцать. Старик Кров занимался браконьерством и контрабандой, и в крае ходил слух, что в гостинице Перепутье много денег. Однако кому, какое до этого дело? Малообщительный от природы, кровь жил отшельником, почти не отлучался от дома, в Пернуф ездил редко, а чаще, когда не было в харчме посетителей, копался в своем огороде. Он был дюжий, краснолицый человек, с густой бородой и волосами и дерзким взглядом. Сам он никогда не заговаривал, а когда его спрашивали, отвечал коротко. Дом, позади которого находился огород, был одноэтажный. Внизу в первой комнате помещалась стойка, по бокам были расположены две комнаты окнами на большую дорогу, Коморка, в которой жил сам хозяин, была пристроена сзади и выходила на огород. Окна плотно закрывались ставнями, двери запирались на толстые крючки и задвижки. Хозяин корчмы запирал их, лишь только наступали сумерки, так как в крае бродило много всякого люда. Впрочем, до 10 часов харчевня оставалась открытой. В момент, когда пришли наши путешественники, в ней сидело человек шесть захмелевших от водки гостей. Небольшой огород был огорожен тыном и прилегал к еловому лесу. Кров довольно выгодно сбывал выращиваемые им овощи. Были в огороде и фруктовые деревья, яблони, на которых спели довольно вкусные яблоки, Несколько жидких фруктовых деревьев и кустов малины. В Лифляндии растет особый вид очень душистой малины. За столом сидели на этот раз крестьяне и дровосеки из соседних деревень. До дому надо было пройти версты три-четыре, и вот на обратном пути они обыкновенно заходили в корчму, соблазняясь двухкопеечными шкаликами сивухи. Ночевать никто из них не оставался. Путешественники редко останавливались здесь на ночлег. Ямщики же и возницы охотно заворачивали в харчевню, представляющую последнюю остановку, не доезжая до перного Кроме обычных посетителей, в гостинице сидели в стороне два человека, пытливо вглядывающиеся в лица гостей. Это был Эк и один из его нижних чинов. После неудачного преследования на реке Пернове они пошли на разведку в эту местность, где было замечено несколько беглых преступников. В деревне северной части провинции было выслано несколько отрядов. Эк был очень доволен последней разведкой. Во время ледохода на Пернове Не удалось найти даже трупа беглеца, которого он хотел доставить живым капитану Вердеру. Это было большим ударом по самолюбию Эка. «Наверное, этот негодяй утонул», — сказал Эк своему товарищу. «Наверное», — отвечал тот. «А может быть, и не утонул? Доказательств нет. Впрочем, на что нам утопленник? Его обратно в Сибирь не сошлешь». Надо было арестовать его живого, а такое дело не делает особой чести полиции. Другой раз будет удачливее, успокоил его товарищ, относившийся, по-видимому, к своему ремеслу несколько индиферентнее. Эг досадливо покачал головой. Между тем ветер так и завывал, так и рвал дверь с петлей. Огонь временами замирал в печке чтобы вспыхнуть с новой силой. То и дело в еловом лесу с треском ломались сучьи и падали на крышу дома, грозя проломить ее. «Кажется, дровосекам останется только подбирать сломанные ветром деревья», сказал один мужичок. «Контрабандистам и мазурикам в такую погоду тоже, лафа», заметил жандарм. «Да», — согласился як, «только не давать же им... Воли. Достоверно известно, что в этой местности скрывается шайка разбойников. В Тарварте совершили кражу, в Каркусе — покушение на убийство. Дорога из Риги в Пернов небезопасна. Преступления все учащаются, а преступники скрываются. Да если их и поймают, чем они рискуют? Ссылкой в Сибирь? Не очень-то они этого боятся. Вот прежде, когда за лихие дела вздергивали на виселицу, было над чем задуматься. Теперь преступников не казнят. «Скоро вернутся и к нам казни», — возразил жандарм. Поскорее бы только», — заметил Эк. Жандарм не мог допустить, чтобы смертная казнь, оставшаяся в силе для политических, была упразднена для уголовных преступников. Он не мог этого понять, как не могут понять многие ничего общего с полицией, не имеющие. «Пойдем», — позвал Эк товарища, вставая. «У меня назначено в Пернове свидание с начальником пятого отряда. Надо торопиться». Прежде чем уйти, он постучал кулаком по столу. Явился кровь. «Сколько с меня?» — спросил Эк, вынув из кошелька несколько мелких монет. «Сами знаете, цены для всех одни», — отвечал Карчмарь. «Даже и для тех, которые идут в твой кабак, зная, что ты не спросишь у них ни паспорта, ни имени?» «Я в полиции не служу», — грубо отрезал Кров. «Напрасно! Много спокойнее было бы, если бы все кабатчики служили в полиции». — возразил Эк. Смотри, Кров, как бы твою корчму не закрыли, если ты не перестанешь принимать разных разбойников. Мне-то что? Кто мне заплатит, тому я и подаю водку. А откуда пришли и куда идут мои гости, до этого мне дела нет. — Ладно, ладно, Кров, ты лучше слушай, когда тебе говорят «слушай и понимай». «А пока, до свидания!» Эк встал, расплатился и вышел вместе со своим спутником. Вслед за ними вышли и остальные посетители, так как они вовсе не собирались засиживаться в харчевне в такую бурю. В это время дверь распахнулась, но ее тотчас же захлопнуло ветром. В корчму вошли два путника из которых один прихрамывал. Это был пох и его попутчик. Последний по-прежнему кутался в плащ, и из-под сдвинутого на лоб капюшона не было видно лица. Он первый заговорил с хозяином. «Наша карета сломалась в двухстах шагах отсюда», — сказал он. «Кондуктор и кучер, «Поскакали верхом в Пернов и заедут за нами завтра утром. Не можете ли дать нам на ночь две комнаты?» «Могу», — ответил Кров. «Одну комнату возьму я», — пояснил Пох. «Пожалуйста, чтобы постель была мягкая». «Слушаю», — ответил Кров. «Вы, кажется, ранены. Нет, так пустое». Помяла ногу. «Я возьму другую комнату», — продолжал незнакомец. Эку показалось, что он знает этот голос. «Да неужели это он?» — подумал Эк. Он не был, однако, вполне уверен и захотел убедиться, не ошибся ли он. Ох, между тем, уселся за стол, положив на него свой по-прежнему прикрепленный цепью к поясу портфель. «Комната — хорошее дело, конечно», — беседовал он с Крофом. «Но вы на меня не смотрите, что я хромаю. Аппетит у меня прекрасный. Сейчас подам вам ужин. Пожалуйста, поскорее». Эк подошел к артельщику. «Слава богу, пох, что вы так легко отделались», — сказал он. э Да это вы, Эк!» «Как поживаете?» — отвечал артельщик. «Здравствуйте! Вы что же, в этих местах разыскиваете кого-нибудь?» «Да. Как видите?» «Так ушиб, вы говорите, пустяшный. Да завтра заживет. Кровь подал хлеба, сало и чаю. А вы прикажете что-нибудь?» — обратился он к незнакомцу. «Нет, я есть не хочу», — отвечал тот. «Проведите меня в мою комнату. Хочу пораньше лечь» потому что не стану ждать кареты и выйду завтра в четыре часа утра». «Как угодно», — сказал хозяин. Он проводил незнакомца в отведенную ему комнату налево. Артельщику он отвел комнату направо. Во время разговора Башлык немного сдвинулся и, наблюдавший за путешественником Эк, успел разглядеть его лицо. «Этого было достаточно». «Это он!» — прошептал Эк. «Отчего это он хочет уйти в такую рань и пешком?» Самые обыкновенные вещи кажутся полицейским подозрительными. «Куда он едет?» — думал Эк. «Если бы задать этот вопрос незнакомцу, он, наверное, не ответил бы. Впрочем, кажется, он и не заметил, что Эк пристально вгляделся в его лицо и как будто узнал его» и пошел, сопровождаемый Крофом, в свою комнату. Эк подсел к уписывающему свой ужин Поху. «Этот человек приехал с вами вместе на почтовых?» — спросил он. Да, и молчал всю дорогу. «Не знаете ли, куда он едет?» «Нет, он сел к нам в Риге, и я думаю, что он едет в Ревель. Жаль, что Брокса нет здесь». «Он лучше знает». «Да, это важно», — возразил Эк. Кров слушал этот разговор с безразличным видом, словно ему было все равно, кто эти гости. Он ходил взад и вперед, прощаясь с уходившими дровосеками и крестьянами, а Эк, по-видимому, не торопился. Он выспрашивал болтливого поха, а тот рад был случаю поговорить. — Так вы в Пернов едете? — спросил Эк. — Нет в Ревель. — По делам Иогансена? — Да, — ответил Пох и инстинктивно придвинул к себе лежащий на столе портфель. — Ну, теперь починка кареты задержит вас на двенадцать часов. — Но двенадцать часов, если Брокс сдержит свое обещание и приедет завтра утром. — «Через четыре дня я буду в Риге и обвенчаюсь». С Зинаидой Паренцовой?» «Знаю». «Еще бы! Вы все знаете». «Нет, вот, например, не знаю, куда едет ваш спутник. Должно быть в Пернов, если он, не дожидаясь вас, выйдет завтра утром». «Должно быть», — согласился Пох. «С катертью дорога, если он не желает видеться со мною завтра». А вы тоже останетесь ночевать в гостинице Эк? Нет, Пох, я должен сейчас идти в Пернов. Меня там ждут. Желаю вам приятного сна. Доберегите свой портфель. Я с ним не расстаюсь ни на минуту. Засмеялся откровенный Пох. Пойдем, сказал Эк своему товарищу. Да закутаемся поплотнее, а то ветер пронизывает насквозь. До свидания, Ох. До свидания, эк. Полицейские вышли, и кров затворил за ними дверь на крюк и на замок. Он даже вынул ключ из замочной скважины. Едва ли кто-нибудь зайдет в гостиницу в такой поздний час. Уж и то редкость что заняты сразу обе комнаты, а случилось это лишь благодаря катастрофе с почтовой каретой. Обычно хозяин ночевал в корчме один. Наконец Пох отужинал, наелся и напился до сыта. теперь оставалось только отдохнуть. Кров не шел спать, дожидаясь, когда гость уйдет к себе в комнату. Он стоял у печки, из которой временами ветром выбивало дым. Наполнявший всю комнату, Кров отмахивался от дыма салфеткой. Сальная свеча, мигая, догорала на столе. Тени окружающих предметов плясали при ее неровном свете. Ветер бушевал с такой силой, что временами казалось, что в ставне кто-то стучит. Слышите? спросил Бог, когда дверь застучала так, как будто в нее кто-то ломился. — Никого нет, — отвечал хозяин. — Я давно привык. Зимою и не такие еще в юге бывают. — В самом деле, кто сегодня пойдет в такую погоду, — успокоился Пох, — такая ночь не для добрых людей, а только для разбойников и сыщиков. — Конечно. Было девять часов. Артельщик встал, взял портфель под мышку, свечу, которую дал ему кров, и пошел в свою комнату. Корчмарь нес старый фонарь, чтобы не оставаться в темноте, когда пох закроет за собою дверь. «А вы разве не идете спать?» — спросил пох хозяина, стоя на пороге своей комнаты. «Пойду», — отвечал Кров, — «но сначала надо обойти дом». «В огород пойдете?» «В огород. Зайду в курятник, посмотрю кур на насесте, а то часто смотришь утром одной». И не досчитаешься. Лисицы, верно? Лисицы и волки. Проклятое зверье даже через забор перепрыгивает. окно моей комнаты выходит в огород. Так вот, когда можно, я стреляю по волкам и лисицам. Услышите ночью выстрелы, не пугайтесь. Меня, когда я засну, и пушкой не разбудить. Кстати, я не спешу, как мой спутник. «Не будите меня завтра, если очень засплюсь не беда, приедет из Перного Брокс и разбудит». «Хорошо», — сказал хозяин гостиницы, — «никто вас будить не станет, а когда ваш спутник соберется уходить, постараюсь, чтобы он не шумел и не потревожил вас». Пох повернулся, вошел в комнату и запер за собою дверь на ключ. Кров остался один в полутемном зале и прибрался со стола. Он любил порядок и не откладывал дело до завтрашнего дня. Потом он пошел в огород. За домом было немного тише, но дальше буря бушевала вовсю. Хозяину не хотелось выходить на холод, и он ограничился тем, что направился на скотный двор. Тут тоже не оказалось ничего подозрительного, не промелькнуло тени ни волка, ни лисицы. Кров посветил фонарем во все стороны и, не заметив ничего тревожного, пошел назад. Бросив в печку несколько кусков торфа, чтобы огонь не заглох до утра, он побрел в свою коморку. Почти смежная с огородом дверь — открывала вход в пристройку, где спал хозяин корчмы. Таким образом его коморка помещалась рядом с комнатой поха. Кров унес фонарь, и корчма потонула во мраке. Еще несколько минут раздавались шаги хозяина, потом заскрипела кровать, он лег. Несмотря на разбушевавшиеся стихии, ветер, дождь, стоны, плач бури, треск ломающихся сучьев в лесу, в гостинице все спали. Еще не было и четырех часов утра, когда кровь встал, взял фонарь и пошел в большую комнату. Почти тотчас же открылась дверь в соседний номер. Путешественник был уже одет, как накануне. Он стоял закутанный в свой плащ. «Вы уже одеты?» — удивился Кров. «Да», — отвечал путешественник. «Сколько с меня следует?» Он протянул трехрублевку. «Рубль», — отвечал хозяин. «Вот возьмите и, пожалуйста, проводите меня». «Сейчас». Кров осмотрел бумажку при свете фонаря, не ли, потом вынул из кармана большой ключ И пошел к двери. «Не угодно ли закусить на дорогу?» Спросил он, вдруг обернувшись. «Нет». «А выпить не хотите?» «Не хочу. Открывайте скорее, мне некогда». «Пожалуйста». Застучал засов, щелкнул ключ. Было еще темно, но дождь перестал. Было все еще... Очень ветрено и всюду валялись поломанные сучья деревьев. Незнакомец поправил башлык, плотнее завернулся в плащ, не проронив ни слова, поспешно вышел и исчез во мраке. Он пошел по дороге в Пернов.